Глава 55. Френ. Приёмный покой был полон, но Авус сразу же приняли. Френ никак не могла решить, хорошо это или плохо. Она, конечно же, хотела, чтобы Аву паскорее осмотрели, но если это была просто незначительная температура, то, конечно, её не приняли бы так быстро. Она постоянно слышала истории о людях, часами ожидающих машину скорой или помощи в приёмном покое. Френк стояла в больничной палате рядом с Рози, пока кучка людей в халатах раздевали Аву догола и осматривали её. Френк предположила, что это врачи, но кто знает? Врачи, медсёстры и другие сотрудники больницы, казалось, одевались одинаково. "Будьте врачами", умоляла она. "Будьте самыми лучшими врачами". Она вспомнила ощущение, когда взяла её на руки. Такая горячая, обжигающе горячая. Ей пришлось ехать за машиной скорой помощи, потому что она не нашла никого, кто мог бы присмотреть за Рози, а Абим не разрешили ехать в машине скорой. До ближайшей больницы было 5 минут езды, и пока она ехала, в голове крутились вопросы. Как же она не заметила, что Ави так плохо? Разве час назад она не была в порядке? Возможно, она была немного раздражена, но кто не был в такую жару? Это была её вина. Она явно что-то упустила. Она была матерью, и её работа заключалась в том, чтобы знать всё, что происходит с её детьми. Стоя в углу больничной палаты, она засыпала сотрудников больницы вопросами: "Что с ней такое? С ней всё будет в порядке? Что я могу сделать? Это я виновата?" У Рози был свой поток вопросов. "Что они делают с Ай? Они дадут ей лекарство?" какое лекарство ей нужно. Несколько месяцев назад Найджел купил Рози книжку Человеческое тело. Она была одержима этой книгой, прежде чем у неё началась фаза головоломок и постоянно перечисляла маленькие факты. Например, человеческое тело имеет 206 костей. Она, наверное, понимала человеческое тело лучше, чем любой другой трёхлетний ребёнок. Возможно, она слишком хорошо его понимала, персонал больницы так и подумал, потому что через минуту пришёл один из людей в униформе, подошёл и присел перед ней на корточке. Ты любишь секреты? Фрэнк посмотрела на него сверху вниз. Она вдруг поняла, что на самом деле не знает, любит ли Рози секреты. Возможно, она считал их глупыми. Эта информация предназначена для обмена. Но Рози кивнула. — Я могу рассказать тебе только в том случае, если ты пообещаешь никому не говорить. Рози пообещала. — Окей. В морозилке в родильном отделении есть тайник с мороженым. Некоторые женщины любят его есть, когда у них рождаются малыши. Хочешь, я найду кого-нибудь, кто тебя туда привезет? отведёт. Рози расплылась в улыбке. Фрэнк почувствовала благодарность и в то же время подозрение. Почему этот человек пытался от них избавиться? Они раздражали персонал своими вопросами? Или они собирались сделать с Савой что-то ужасное и не хотели, чтобы они видели? А вы была такой крошечной, лёжа на больничной койке, Меньше всего Фрэн хотелось оставлять ее там. Но что она могла сделать? Фрэн решила, что не может отправить Розе в родильное отделение одну. «Вот зачем нужны оба родителя», — поняла она. «Ладно», — сказала она, — «пошли». Через несколько минут они уже следовали за администратором больницы в родильное отделение Розе. Вы можете позвонить отсюда по мобильному семье или друзьям, сказала она Френ, когда они шли. Френ старалась не вдаваться в подробности, но как она могла не вдаваться? Если бы всё было хорошо, они бы не послали её за мороженым и не предложили сделать несколько звонков. Пока они шли, Френ возилась с телефоном. Кому она могла позвонить? Список потенциальных кандидатов был катастрофически коротким. Она сразу исключила свою мать. Возможно, сейчас она на своей гольф-вечеринке, и в её широкой улыбке появились трещинки, когда она настаивала на том, что всё в её жизни идеально. Она могла попытаться позвонить Эсси, но сейчас она очевидно не в состоянии ей помочь. Она может позвонить Энш. Но был только один человек, которому она хотела позвонить. И это был единственный человек, насчёт которого она не была уверена, и всё же не успев опомниться, она уже набирала номер. Найджел ответил после второго гудка. "Привет", сказал он. "Я сейчас в дороге". "Я в больнице", сказала она, Савой. Её желудок сжался. Если бы это была Рози, она знала, он уже был бы в пути. С Савой она не была уверена. "Что случилось?" сказал он резко. Она рассказала ему детали, которые были скудными. Ей было жарко, она была в какой-то апатии, у неё пересохли губы. Найджел воспринял всё это с утешительной серьёзностью. Она почувствовала себя более уверенно, чем когда была с врачами. Он спросил, в какой больнице они находятся. Он спросил, всё ли с ней в порядке, в порядке ли Рози. А потом он произнёс слова: которое она так хотела услышать Жди там я скоро приеду